Глава двадцать пятая. Мефру Леонтина не подвела. Как я и подозревала, дама обладала не просто цепкой памятью и бульдожьей хваткой. Она вела записи и, похоже, периодически еще и подслушивала. Так что участники клуба все были обезврежены в кратчайшие сроки. Кому-то хватило предупреждений и домашнего ареста на пару месяцев. Пока велось разбирательство. Зачинщикам же светила ссылка на рудники. Хорошо, что не казнь. Ее в мирное время не использовали. Но Адальберт вполне заработал высшую меру. Не полагаясь на слуг или соучастников, он пытался похитить Вихарта лично, всего с одним помощником. К счастью, это все же был Ник Завер. Иначе доктор Торстен, по его собственному признанию, не смог бы смотреть нам с Вихартом в глаза, какой-то сын зажиточного торговца, с которым Адальберт вместе вырос, и поэтому доверял больше остальных. Они собирались переправить Юджина в Унтервальд, замести следы похищения взрывом, а после списать похищение на кого-нибудь из членов клуба, дабы обелить себя и спокойно принять назначение управляющим долины. Таким образом соседнее государство собиралось присваивать территорию, я не представляла. Так что Вихарту пришлось сделать для меня экскурс в местное правовое болото. Оказывается, для того, чтобы «Долина» вышла из состава Союза, достаточно, чтобы большинство граждан проголосовало за это решение. Учитывая влиятельность всех членов клуба, хоть посулами, хоть угрозами, у них были все шансы собрать нужное количество голосов. Мефрухофель Хофель ссылки избежала. Не потому что все таки женщина, пусть и стерва, и потому что особо ничего напакостить не успела всего лишь вынюхивала, сливала информацию, а в долгосрочной перспективе собиралась заявиться в Унтервальд вслед за Вихартом. Эдакая жена декабриста, пожертвовавшая своим будущим, лишь бы быть с любимым. По ее мнению, Юджин должен был проникнуться ее мужеством и немедленно жениться. Не оставлять же Мефру одну в чужой стране. Адвокаты все быстро списали на безумную влюблённость, заставившую несчастную девушку совершать неадекватные поступки. Сумасшедший дом ее, впрочем, тоже не упекли. Семья Хофель дружно отправилась в самую дальнюю долину поправлять пошатнувшееся здоровье на озерах. Меня почти не допрашивали. Выслушав раз мою историю с переодеванием, Дельхард похмыкал, с трудом сдерживая хохот, а после забросал Юджина вопросами, когда же поступит в массовое производство чудо-диктофон. К счастью, завербовать меня в разведку никто не пытался. Скажу честно. Одного раза мне хватило, чтобы выработать адреналин на годы вперед и понять, что подобные приключения совершенно не мое. Мне бы в мастерскую на склоны, ну или в землянку на худой конец, к шкурам и камину. В городе пришлось задержаться. Пока шел процесс над заговорщиками, нам, как главным свидетелям и пострадавшим по совместительству, необходимо было присутствовать. Слава о Вихарте все же пошла, но не такая, которой я опасалась. Он стал местным героем, практически единолично отбившим долину у Унтервальда. Чтобы там себе не думали богатые детки, простой люд присоединяться к крупному государству не желал. Это частным предпринимателям и владельцам состояние там хорошо. А обывателю приходится пахать раза в два больше, чем в долинах. Зарплаты же хватает лишь на еду. Надежду уже приходится копить или работать на износ. Не все так радужно в том интервальде, как хотелось показать мэру и его отпрыску. Мэра, разумеется, сняли с должности, хотя он всячески открещивался от деятельности клуба, и утверждал, что был ни сном, ни духом, а затеи сына. Никто ему, конечно же, не поверил, так что пришлось Дейру Френалю продавать всю свою недвижимость, собираться и переезжать подальше от Брюга. Путь в политику ему был закрыт. Он, конечно, успел насобирать достаточно средств, чтобы ни в чем не нуждаться до конца жизни. Но выше ему точно уже не подняться. А оставлять нажитое некому, а до Альберта сослали-таки нарудники. Десять лет — долгий срок. Работа тяжелая, не для избалованного парнишки. Шансы выжить у него, конечно, есть. Но нет так, чтобы высокие. Мы с Вихартом вернулись в усадьбу. Городская жизнь нас обоих не впечатлила. Хотелось перевести дух и подышать полной грудью, не оглядываясь постоянно на разные условности. Кроме того, ждало нас еще одно неоконченное дело. На осмотр заветные просеки выехали ранним утром. Погода стояла роскошная. Светило яркое солнце, наст подморозило, так что снегоход почти не проваливался. Настроение Вихарта, вопреки погоде, было мрачнее некуда. Накануне мы почти поссорились. Он не понимал моего стремления найти те злосчастные снежинки, если никуда не собираюсь уходить. Да, я решила остаться. В горах долины я чувствовала себя дома, особенно когда к ним прилагались теплые объятия Юджина. Но крохотный червячок подтачивал моё счастье, не давая насладиться им в полной мере. Меня голодала совесть. Хотелось окончательно убедиться, что родные не переживают из-за моего отсутствия все таки я пропала неожиданно, записки даже оставить не успела. А надеяться на сознательность Деда Мороза так себе успокоительная. Молод он еще, а безответственность, судя по разыгравшейся тогда метели и заброшенной невесть, куда пострадавшей в моем лице, так и хлещет. За спиной оттягивал плечи мешок с припасами. Мы с Вихартом решили, если ничего не найдем, отправиться в землянку. Очень уж нам обоим там нравилось. Тишина, никого нет. Только огонь в очаге и пресловутые шкуры, будившие мое пошлое воображение. Мы вминовали памятную елку. И спина Юджина под моими руками напряглась. Ему не нравилась вся эта затея. Он небезосновательно считал, что раз меня закинули в другой мир, не спросив, то и выкинуть обратно без лишних вопросов не постесняются. А он уже нашу свадьбу распланировал. Даже время в мэрии застолбил нового мэра правда еще не назначили но записи учета гражданского состояния продолжали вести жизнь идет кто то рождается кто то женится на теплое пустующее место пытались посадить доктора торстона но он уперся и все таки отбрыкался мол лечить тогда кто будет мэру не положено по окраинным деревням кататься он должен за столом сидеть бумаги перебирать здесь подергала я вихарта за дубленку привлекая внимание Не знаю, как я отличила этот участок просеки от остальных. Просто чуйка включилась, мы на месте. Юджина лихо затормозил, взметнув облачко искрящейся ледяной пыли из-под гусеницы. Снегоход прокатился юзом и чуть просел. Так что наши сапоги оказались в опасной близости от сугробов. Я спрыгнула, оказавшись почти по бедро в снегу, и побрела к тому месту, где меня выбросило из сауны. Разумеется, ничего потустороннего и светящегося я не обнаружила. Сколько бы я ни ходила вдоль и поперек поперёк просеки, снежинки не загорались. Стало понятно, что обратно прохода мне ни Дед Мороз не оставил. И, признаться, я даже не знала, радоваться этому или расстраиваться. Домой меня так уж сильно не тянуло. При условии, что мои родные не будут переживать из-за моей пропажи, в чем я была почти уверена. Мне бы очень хотелось изучить поподробнее этот новый, неизведанный мир прошлого. И, пожалуй, связать свою жизнь с Юджином я бы тоже не отказалась. Решила про себя, поглядывая на терпеливо ожидавшего меня мужчину. Он мог бы ударить кулаком по столу, настоять, заставить. Не факт, что у него бы получилось. Скорее, в таком случае я бы неслась от него, сломя голову хоть в другой мир, хоть на другой континент. Но нет. Он предоставил мне выбор — свободу решений. Хотя губу Юджин прокусил почти до крови, а пальцы на руле побелели. Он не позволил себе окликнуть меня или высказать очевидное, что домой меня никто не отправит. Вихард тонко чувствовал мое настроение и позволял убедиться во всем самой. А потом вернуться к нему. Я улыбнулась и открыла было рот, чтобы констатировать факт. Мы едем дальше, в землянку. Как снег подо мной засветился, я провалилась в мерцающую серебристым гигантскую снежинку. Вокруг бушевала метель. Но самое жуткое было в полном отсутствии звуков. Будто я оглохла или сижу под стеклянным колпаком. Сходство с последним усугублялось тем, что снег меня не задевал, отворачивая в сторону на расстоянии пары метров, Я чувствовала себя запертой в сувенирном шаре. Только вихрь снежинок танцевал по другую сторону прозрачного барьера. Танцевал. «Твою ж мать, Дед Мороз!» «Эй, ты где?» Собственный голос в мертвой тишине этого непонятного места прозвучал оглушительно. Я поежилась, оглядываясь. «Верни меня туда, где взял!» Из круговерти метели медленно и величественно проявилась знакомая плечистая фигура в шубе. Неприлично молодой дед перешагнул невидимую границу, подходя ко мне почти вплотную. И замер, разглядывая мой модный наряд. Да, я по-прежнему щеголяла в дубленке с плеча Вихарта и его же перешитом костюме. А что, удобно, тепло, да и мысль о том, что раньше эти вещи принадлежали моему мужчине, отдельно греет. Теперь я понимала девицы из фильмов, ворующих у своих парней футболки. Так же уютнее. «Да, не балуют тебя там», — пробурчал парень и встряхнула руками, разминая пальцы, как пианист. «Ну что, домой?» «Какой такой «домой»?» Я даже отступила на шаг, чуть не вывалившись за пределы невидимого шара. «Ты мне скажи для начала, что с моими родителями? Они там инфаркт от моего исчезновения не получили?» Не дед перестал хрустеть суставами и покаянно потупился. Я им немного внушил. Его голос, если бы не сверхъестественная тишина, почти невозможно было бы разобрать. Они думают, ты уехала за границу с женихом. Ну, почти правда ведь. Он вскинул голову и уставился на меня, умоляюще, мол, подтверди, что все прекрасно. А как они себе объясняют то, что я им не пишу? С подозрением прищурилась я. И не звоню, и вообще. Ну, я еще внушил им, что вы поссорились. Гадёныш еле успел увернуться от снежка. Метель кружила где-то за границей шара, но и без того под ногами нанесло немало боеприпасов. «Что?» — возопила я, прицеливаясь снова. «Мама там наверняка и страдалась. Отец на грани приступа от переживаний. А ты так просто об этом говоришь? А ну, немедленно все исправляй. «Да я для того тебя и вытащил. ненормально. Второй снаряд он поймал рукавом шубы, и тот сразу впитался, напомнив мне, с кем имею дело. «Требую официально возврата домой и пошли уже. Твоих успокаивать». «Ох, что же это делается-то? Никакого уважения к высшим сущностям. А мне еще остальных дур возвращать. Так и без нервов остаться можно». «Остальных?» «Ты и других девочек так перенес, изверг?» Бросаться я перестала, но рука в бока уперла достаточно угрожающе. Мороз проникся и осторожно кивнул. «Угу», — задумчиво постучала я ногой по Насту. «В общем так, домой я не хочу. Но и моим внушать, что я с ними поссорилась, не надо. Вот». Заготовленное письмо выглядело совершенно обычно. Бумага, конверт, чернила и самопишущие ручки. Кто бы мог подумать, что оно перекочует из одного мира в другой. Над его составлением я билась более суток. Как объяснить моим, что я в порядке, но вернуться не могу? В итоге пришлось отправляться в благотворительную экспедицию по отдаленным уголкам планеты. Связи там нет, так что звонить никак не получится. Но со мной все хорошо, и я вас всех очень люблю. Примерно так. Раз у Мороза отлично получается внушение, пусть навеет спокойствие, что ли. Мол, у кровиночки все хорошо, займемся ко мы собой. Матушке моей подозреваю только того и нужно было — пристроить меня за хорошую каменную стену, чтобы не переживать о моем будущем». Недед принял конверт с опаской двумя пальцами, будто подозревал, что сложенный лист бумаги его укусит. Ничего, обошлось.